22 -я. Компаньонка. В космопорт я прибыл глубоко за полночь. Первым делом, конечно же, проведал свой фрегат. Смотрелся он пока жутковато. Многометровые дыры, фюзеляжи и заснятых термоплит. Левый стабилизатор вообще отсоединён и закреплён для ремонта на специальном стапеле. Но работы по восстановлению звездолёта шли полным ходом, даже ночью. Недостатка не было ни в комплектующих, ни выделенных руководителем космопорта Вано Убишем рабочих лапах. милонский инженер Арун Вамарт, кстати, сразу же согласившийся перейти в новую фракцию «Реликт», заверил меня, что через трое суток фрегат Телили-Ух-10 будет полностью готов к полёту. Всё было замечательно. Вот только что вон то? В соседнем ангаре метрах в двухстах от нашего шла сборка другого звездолёта. Куриниру, грузовой челнок Гекхо. Самое удивительное, там суетились исключительно люди. Причем все до одного они были из фракции Лошин. Десятка три игроков не боевых профессий, облепив звездолет словно муравьи, тоже восстанавливали вмятины на фюзеляже, меняли поврежденные плиты обшивки и что-то там разрезали и приваривали. Еще большее количество игроков стояло в оцеплении, полсотни бойцов как минимум. Соседи словно опасались, что кто-то может воспрепятствовать строительству. И поскольку наибольшая густота цепи охранников была в сторону нашего ангара, предполагаю, опасались именно меня и мою команду. Хлам редкостный. Заметив мой интерес, прокомментировал соседнюю стройку Арун Вамарт. Гекхо сняли с производства Куримиру 50 тонгов назад. И уже тогда он был сильно устаревшим. Сейчас разве что на помойке можно отыскать такой фюзеляж. А гиперпространственный движок я сегодня даже специально сходил рассмотрел поближе. Вообще от старинного фрегата Сианов. И кому только потребовалось это музейное старье? Тому, кому не хватило кристаллов на более современную модель звездолета. В отличие от мейлонского инженера, я-то как раз прекрасно понимал, что тут происходит. И увиденное мне категорически не нравилось. Одна из самых сильных фракций магократического мира, причем не дружественно настроенная «Алафин», а враждебная привычному мне человечеству фракция «Алашин», набрала таки минимально необходимую сумму кристаллов для приобретения собственного звездолета. И тут ни в коем случае нельзя было успокаиваться, глядя на древность модели. Если темная фракция выйдет в космос, прорвав фактически существующую технико-экономическую блокаду сюзиренов это будет означать колоссальный рывок в развитии противника. Продажа товаров по более-менее справедливой цене, без драконовских пошлин Гекху, приток космовалюты, новое оружие, новые технологии, Всё это грозило серьёзным перекосом в сложившемся балансе сил и новой войной с тёмной фракцией. Однозначно, прорывы противника в космос нужно было воспрепятствовать. Вот только прекратить стройку вражеского звездолёта я не мог. По крайней мере, тут, в космопорте, где безопасность обеспечивали Гекху. Но вот в космосе… «Арун Вамарт, мы должны закончить ремонт и выйти на орбиту раньше этого корыта!» дал я указание инженеру, указывая на древний челнок. «Ускорь работы!» Концентрируй ремонтников на самом необходимом. Что-то второстепенное можем починить и потом, после взлета. А еще организуй постоянное наблюдение за нашими соседями и немедленно дай знать, если посчитаешь, что они затевают нападение или опережают нас в прогрессе строительства. И поговори с Улене Пусть выбьет дополнительную охрану для нашего тылили Ух-10. Впрочем, стоп. Со своей компаньонкой я поговорю сам». У Лины на фрегате не было. Я сразу же обнаружил это сканирование. В общем-то, не неудивительно. Ночь на дворе и, скорее всего, моя огромная мохнатая подруга вышла из игры в реальный мир. Так что я направился в диспетчерскую башню. Там, в торговом автомате, на третьем этаже, получил посылку от телеканских прилатов и сразу же переписал бесценные данные на купленный тут же кристалл-накопитель. Пока я этим занимался, Валерия Урла сообщила мне ментально, что свою посылку также получила и готова приступить к размещению шпионских жучков на моем фрегате. Подробный список, что и куда она установит, девушка обещала мне предоставить. Да я и сам мог проверить это сканирование Несмотря на необычность ситуации, я отдал таликанской девушке добро на установку шпионского оборудования. Спасибо, капитан. Пусть мои тюремщики считают, что полностью контролируют ситуацию. Это на данном этапе выгодно и мне, и тебе. Разговор прервался. Я спустился по винтовой лестнице этажом ниже и неожиданно встретил свою компаньонку Уленетар. Торговка в глубокой задумчивости, теребя в когтистых лапах опустевший бокал, сидела в пустом зале ресторана. Я подошел и сел напротив. «Как прошло свидание с Костодыхшим?» Вопрос мог показаться бестактным, но я хорошо знал свою подругу и потому был уверен, что она не обидится. И прямой вопрос лучше долгих хождений вокруг да около. «Да так». У Линетта раскалила клыки. Жест у Гекхо, означающий сильные эмоции, вовсе не обязательно враждебные. И замолчала на полуслове не сумев закончить мысль. «Он тебя чем-то обидел?» Я тоже оскалил зубы, показывая, что принимаю близко к сердцу переживания моей подруги. При этом я, не пытаясь глубоко читать мысли, все же оценил эмоциональный фон мохнатой женщины Гекхо. Меланхолия, влюбленность, грусть, задумчивость. Обиды и раздражения на дипломата Гекхо не было. Наоборот, Коста Дыхш занимал в мыслях у Ленетар центральное место и вызывал у моей компаньонки интерес и сугубо положительные эмоции. «Нет, Лэнд Камар, что ты?» Торговка даже возмутилась на предположение, что ее могли обидеть. Наместник Коста был очень галантен и вежлив. Половину Уми назад он и вовсе сделал неофициальное предложение стать его законной супругой. «Законной супругой? Стоп! Наместник?» Значит, накопитель сцены информации информацией дошел уже до командующего флотом кунг вайт шишиши Но я постарался отодвинуть пока эти мысли, поскольку видел, что мою мохнатую компаньонку что-то гложет. Она сильно переживает, даже страдает, и почему-то не может или стесняется сказать всю правду. Никогда не работал психологом у влюбленных самок инопланетной расы, но когда-то нужно начинать. И, похоже, без ментального воздействия тут было не обойтись. И что-то ответила наместнику Улине. Мохнатая торговка старательно отводила взгляд, зная о моих псионических способностях и не желая делиться сокровенными мыслями. Но на вопрос все же ответила, причем достаточно обстоятельно. «Ну что я могла ответить? Он такой красивый и обаятельный, этот молодой Костадыш. Редко встретишь настолько образованного и тактичного Гекху. Но за ним стоит какая-то непонятная сила, так как без протекции влиятельных покровителей неизвестного юношу не назначили бы дипломатом». на перспективную обитаемую планету. Кто мог это сделать? Его клан Вайды Дыхш? Камар, мне это название ничего не говорит. Я поискала информацию об этом клане, но ее крайне мало. Это странно. Или они искусные манипуляторы, старающиеся делать все чужими руками, не привлекая к себе внимания, или дело вовсе не в клане. Я не могла дать Косте Дыхшу свое согласие, не поняв сперва, кто стоит за спиной моего жениха. Но главное даже не это. Громадная мохнатая женщина решительно подняла голову. Встретилась со мной взглядом, и я утонул в ее бездонных лимонно-желтых глазах. «Камар, пойми, я не могу согласиться на предложение Коста Дыхша. Я представительница влиятельного и богатого клана космических торговцев Тарлайна, а не какая-то бродяжка без рода племени. У моей семьи сотни звездолетов, огромные капиталы, и у невесты такого рода просто обязана быть богатая приданная, иначе и быть не может». К тому же я неосторожно бахвалилась перед будущим женихом, рассказывая об успешности нашего с тобой предприятия и демонстрируя кристаллы миллионного достоинства. И после всего этого сообщить Коста Дыхшу, что приданного у меня нет, это станет несмываемым позором как для меня самой, так и для всей моей семьи. Да, Коста Дыхше мне нравится, и жених он достойный, наместник планеты. Я ничего ему пока не ответила, но буду вынуждена отказаться. Навык псионика повышен до 88-го уровня. Навык мистицизм повышен до 35-го уровня. Кулина Таро отвернула голову и разорвала зрительный контакт. Затем глубоко вздохнула, словно собираясь нырнуть в воду, и выпалила вслух. «Лэнг Камар, мне очень нужны деньги для проворачивания одной важной сделки. Как минимум 5 миллионов кристаллов. Но лучше больше. Ни у кого другого, кроме тебя, я не могу попросить их в долг». Семья и клан Тарлайны не дадут. Я уже говорила тебе, что родственники недовольны моим поведением. Прежде всего, размолвкой с героем Гекхо, капитаном Ура Стухшим. Поэтому просить у них бесполезно. Но для меня эта сделка очень важна. Чтобы собрать нужную сумму, я даже готова продать свою долю в звездолете, если на нее найдется покупатель. Почему Ленетар опасается говорить вслух о приданном? Почему просьбу денег на свадьбу пытается завалировать под торговую сделку? Скорее всего, торговка что-то знала, например, о размещенных тут в зале ресторана микрофонах. Я проверил это предположение. Навык сканирования повышен до 49 уровня. Точно. В каждом ресторанном столике было встроено немало скрытого оборудования, причем далеко не всегда безобидного вроде гироскопа и антигравитационного диска, обеспечивающих левитацию стола и его надежную фиксацию на одном месте. Скрытый микрофон, модель OP341. Шанс вывести из строя 97%. Шанс перехвата управления 52%. Взломщик кодов. Шанс вывести из строя 99%. Шанс перехвата управления 84%. Скрытая видеокамера, модель W67. Шанс вывести из строя 97%. Шанс перехвата управления 52%. Сканер содержимого инвентаря игрока. Шанс вывести из строя 100%. Шанс перехвата управления – 88%. Считыватель электронных карт, электронных кошельков. Шанс вывести из строя – 99%. Шанс перехвата управления – 82%. Считыватель информации с переносных носителей. Шанс вывести из строя – 94%. Шанс перехвата управления – 76%. Ну нифига себе, сколько сюрпризов заготовлено для гостей Космопорта. А потом торгующие землей капитана и члены экипажа звездолетов будут ломать головы, каким образом у них списались деньги с кошельков, а торговые секреты вдруг стали доступны конкурентам. У меня сразу же появились очень серьезные вопросы к службам космопорта, поскольку крайне трудно представить, чтобы все это оборудование размещалось без их ведома. И раз все это устанавливалось незаконно, можно смело ломать, никто не выступит с претензиями. Да и доказать связь между Лэнг-комаром и внезапным выходом из строя электроники фактически невозможно. Навык управления механизмами повышен до 79 уровня. Навык управления механизмами повышен до 80 уровня. Отлично. Для меня это стало неплохой тренировкой перед отключением шпионской аппаратуры, вживленной в тело телеканки Валерии. Улине, можем говорить открыто. Я только что сжег всю шпионскую электронику в этом зале. Так шпионская аппаратура все-таки была? Женщина Гекхо прищурила глаза и недовольно зарычала. «Комар, я стала подозревать это после того, как в разговоре со мной наместник Костадыш коснулся тем, которые я, сидя тут в зале ресторана, искала в информационной сети. Его клан, рискованные, но самые потенциально прибыльные торговые маршруты, оставшийся срок безопасности этой планеты, откуда-то он безошибочно точно знал, что меня интересовало». «Что?» В установке шпионской аппаратуры как-то замешан новоиспеченный наместник планеты Коста-Дыхш? Верилось признаться с трудом. Хотя, если подумать, то почему бы и нет? Корыстолюбие дипломата Гекхо я и раньше подмечал. Вот только не знал, что в своем стремлении обогащения Коста-Дыхш не всегда соблюдает закон. Кажется, у меня появилась новая большая тема для разговоров с новоиспеченным наместником. Не только условия мира между аборигенами, и попытка моей вербовки телеканскими прилатами. Улине, по поводу приданного к свадьбе, могу заверить, что сделаю все возможное. Да, прямо сейчас у меня таких денег нет. Есть полтора миллиона, но этого недостаточно, насколько понимаю. Видя печально опустившуюся голову собеседницы, я поспешил продолжить. Но завтра, в крайнем случае послезавтра, подводные жители этого мира поднимут упавший в море фрегат-невидимку лидера милонских пиратов». Звездолёт раскололся от удара, но в любом случае есть неплохие шансы поживиться. лазерное орудие система наведения, генераторы щита, бортовые компьютеры, двигатели система невидимости. Что-то из этого может подлежать восстановлению, а стоит каждый такой элемент как минимум сотни тысяч кристаллов, а скорее миллионы. Всё это я дарю тебе, это будет моим подарком тебе на свадьбу. Успешная проверка на телосложение. Навык средняя броня повышен до 59 уровня. Ох, нужно было заранее подумать о том, что громадная и сильная женщина, Гекхо, настолько эмоционально отреагирует на мои слова и едва не задушит в объятиях. Даже броня не полностью спасла от настолько бурного проявления чувств. С трудом я прохрепел отпустить меня, и Улине тут же разжала свою медвежью хватку. «Камар, ты настоящее чудо вселенной!» сообщила мне счастливая Данельза Улине. «Я знаю». усмехнулся я, очень польщенный такой реакцией своей подруги. «Но у меня будет одно маленькое условие. Прежде чем ты что-то пообещаешь наместнику и, тем более, передашь ему деньги, мне самому нужно поговорить с ним. Хочу убедиться, что он тебя не обманет, и намерения Коста Дыхша действительно чисты. Как лидер клана «Реликт», выделивший деньги на организацию свадьбы прекрасной представительницы этого клана, я имею на это полное право». Только сейчас у Ленетар заметила, что в описании моего персонажа сменилось название фракции. Секундное замешательство сменилось довольным выражением морды торговки. Отлично. Давно уже пора начать свою собственную игру и не зависеть от мнения родственников и начальства. включая меня в состав своей фракции, Ленг Камар. Дипломата Гекхо в космопорте я уже не застал. Хотя очень искал встречи с Костодышем. Необходимо было в кратчайший срок уведомить представителей сюзеренов о попытке моей вербовки врагами гекко Не сделаю я этого. Мне и всем связанным со мной земным фракциям могли грозить самые серьезнейшие последствия. Улинетар сообщила, что я опоздал, и Коста Дыхш примерно четверть уми назад улетел в свое жилище. Но торговка заверила меня, что наместник в игре, она с ним периодически обменивается сообщениями на коммуникаторы. Я не стал ждать утра и отправился в столичную ноду, взяв с собой супругу Герд Миннолафин и своего советника, мага-прорицателя Герд МакПиУ Унроя. О цели и маршруте полета мы заранее, еще из космопорта, известили фракцию Хуман-3. Так что никакой паники и хаоса при появлении антигравотемной фракции у столичной цитадели на этот раз не было. Сиомидори аккуратно приземлился в центре площадки, обозначенной яркими посадочными огнями. «И я первым спустился с трапа». Два десятка встречающих летательный аппарат элитных бойцов Первого Легиона застыли по стойке смирно. Вперед же вышел высоченный лидер фракции «Хуман-3» Герд Иван Лазовский. За его спиной, стараясь не отставать, быстрым шагом передвигалась незнакомая мне темноволосая полноватая женщина в строгом деловом костюме. Герд Ева Мария Фишер, человек, фракция «Хуман-6», инженер 73-го уровня, Представительница фракции «Хуман-6». Непонятно, что она тут делает. Хотя, почему бы и нет? Условия мира с темной фракцией и будущей земли напрямую касались и немецкой фракции. Так что интерес союзников был вполне объясним. Иван Лазовский, поздоровавшись с принцессой Мино и несколько нервно косясь на стоящего за моей спиной мага-прорицателя, приветливо протянул мне ладонь для рукопожатия. «Имран и Эдуард уже сообщили, что мир успешно заключен. Причем мир не только с темной фракцией, но еще и с наядами. Отличная работа, Кирилл. Теперь Ева-Мария интересуется сроками, когда ее фракция получит обратно свой остров. Ну, нифига себе заявление. Я даже замер от удивления. Как бы максимально деликатно сообщить союзникам, что остров теперь принадлежит мне, и отдавать его никому я не собираюсь. Впрочем, к черту деликатность. Момент был весьма удобным, чтобы продемонстрировать всем присутствующим изменившийся политический расклад. «Иван, Ева-Мария, возможно, мои спутники не совсем понятно истолковали вам условия мирного договора, раз возникают подобные вопросы. Поэтому мой советник Герт МакПиУ-Унрой объяснит максимально подробно. Ева-Мария понимает язык Гекко?» Женщина молча кивнула, и вперед вышел молодой Мак, МакПиУ. Уверенно и четко, словно выступая с трибуны перед залом, с давно заготовленной речью, волшебник начал объяснять. По условиям мирного договора, фракция Лафин, вы больше знаете ее под названием «Темная фракция», хотя она лишь одна из трех основных сил магократического мира, не стала уничтожать гексагоны фракции Хуман-6 как на восточном, так и на западном берегах залива, и остановила наступление. Фракция Лафин согласилась никогда больше не претендовать на территорию фракций Хуман-3 и Хуман-6, за исключением давно захваченных и уже переведенных под свой клайм гексагонов, тропики и скалистый остров. При этом транспортировка любых грузов через территорию фракции Лафин разрешена без каких-либо ограничений. Распоряжение освободить пленника фракций Хуман-1, Хуман-3 и Хуман-6 отправлено еще вчера днем, так что все они, по моим расчетам, уже должны были вернуться. Иван лозовский подтверждающий кивнул. То же самое с секундной задержкой проделала и представительница немецкой фракции. Впрочем, Герд Ева-Мария Фишер тут же сделала уточнение, что на острове игроки ее фракции по-прежнему не могут зайти в игру, поскольку охрана из темной фракции их тут же моментально расстреливает. Советник бросил на меня вопросительный взгляд, поскольку не знал моих планов на данный счет. И дальше я уже продолжил сам. Вывод застрявших игроков с острова будет проводиться организованно, партиями по 15 человек. «Антиграф Сиомидори?» Я обернулся и указал настоящий за моей спиной летательный аппарат. «Вывезет всех на восточный берег. Расписание рейсов мой советник составит. Впрочем, добровольцы могут остаться на острове и войти во фракцию Реликт. Это межфракционное образование, задачей которого является оборона нашей с вами планеты Земля после истечения тонкой безопасности. Я — лидер этой новой силы и собираю на острове умелых строителей, инженеров, механиков». и представители смежных профессий. По полученным мной чертежам на скалистом острове будет построен генератор планетарного щита Земли. Если человечество, а я говорю сейчас об обоих мирах, до окончания срока безопасности успеет построить как минимум четыре, а лучше шесть таких генераторов, это позволит избежать бомбардировок нашей планеты из космоса как в виртуальной игре, так и в реальном мире. Авторитет повышен до 61. После того, как я закончил, Наступило долгое молчание. По-видимому, мой бывший начальник с огромным трудом принимал для себя новые условия, в которых его бывший подчиненный комар стал полностью независимой от фракции фигурой. И, более того, рассуждал о таких масштабных проектах и технологиях, с которыми фракция пока что никогда не сталкивалась. А представительница немецкой фракции и вовсе нервно покусывала губы. Полагаю, она до последнего надеялась на возвращение скалистого острова. Нет пророка в своем отечестве. Именно эта фраза пришла мне на ум. Ведь быть на моем месте любой незнакомый статусный Гекхо или, скажем, грозный генерал темной фракции уйтака мои союзники гораздо легче переварили бы информацию о появлении новой силы. Молчание действительно неприлично долго затянулось. Но тут очень вовремя вперед выступила моя супруга Минно. «Я — лидер фракции Лафин, и меня немного напрягает, что до сих пор не прозвучало самое главное — Лидеры мира с истощенной магией не подтвердили, что принимают условия мира. Мне важно услышать это в явном виде, прежде чем отдать приказ возвращать бойцов со всех фронтов и направить ресурсы на мирное развитие, а не на войну». Слова мои Ваеда стали тем катализатором, после которого обсуждение пошло гораздо быстрее. «Принцесса Минно-Лафин». Иван Лазовский уважительно склонился в глубоком поклоне. «Я полагал эти слова лишними, ведь ваш супруг Лэнг Камар Перед переговорами получил все полномочия и мог заключать договоры от лица фракции «Хуман-3». Но чтобы развеять остатки сомнений, я, глава фракции «Эйч-3», официально подтверждаю, что все условия мира приняты и пересмотру не подлежат. Тем более, что наши сюзерены Гекхо проявили удивительную вовлеченность в дела своих вассалов и гарантировали неприкосновенность некоторых территорий и границ. Фракция «Хуман-6» тоже не оспаривает условия мира. подтвердила немецкая инженер и подумав добавила Сейчас мы понимаем, что изолированный остров не самое удачное в плане дальнейшего развития и логистики территория. Но в любом случае потеряна нода третьего уровня. У нас во фракции сильный избыток игроков. Лимит максимально возможного количества превышен фактически втрое. Игроки работают в три смены, циклически сменяя друг друга. Но это плохо сказывается на эффективности работы. К тому же заблокированные на скалистом острове игроки, а таких около 300, находятся вне игры уже шестой день. Мы вызнали у Гекхо, что если игрок не появляется в игре более 7-8 дней, его персонаж теряет сперва прогресс до следующего уровня, затем через несколько суток начинает терять уровни и навыки, после чего характеристики и очки здоровья. Поэтому мы заинтересованы в скорейшем выводе игроков с острова и переводе, временном или постоянным, Двух-трех сотен наших игроков во фракцию «Реликт». «Думаю, мы легко договоримся», — ответил вместо меня мак прорицатель внимательно поглядывая на мою реакцию. «Материалы для развития гексагона скалистого острова до второго уровня в наличии, и повышение уровня произойдет в ближайшие пару дней. Мы сможем принять две с половиной сотни игроков». «Да, я тоже уверен, что мы договоримся», — подтвердил я слова своего советника. Хотя на острове смогут остаться только те из игроков, кто лично не участвовал в войне с наядами. В любом случае, поговорим об этом утром. Сейчас у меня важная встреча с наместником Земли Коста Дыхшим. И очень советую фракциям Хуман-3 и Хуман-6 подготовить по кристаллу накопителю. Я хочу поделиться технологиями и чертежами, которые будут весьма интересны вам и всему человечеству.